Глава шестнадцатая. Археологическое счастье. Эпиграф. В кубышке, в тайнике, четыре гривны серебра. Фрагмент грамоты номер восемьсот восемнадцать. Троицкий раскоп. Двенадцатый век. Конец эпиграфа. Когда Маша с Дэном и Бьорном, который, опираясь на них, скакал на одной ноге, добрались, наконец, до раскопа, Лобов уже успел расчистить верхнюю часть захоронения. Расчищал его он сам с помощью медорезного ножа и кисти, а помогавший ему Сева отбрасывал с саперной лопатой уже просмотренную землю. Практикантам эту работу поручить не решились. Тут требовалась предельная осторожность, чтобы останки человека сохранялись не потревоженными, ни на сантиметр не были сдвинуты. Маша усадила бьорна на земляной отвал. Оттуда он мог наблюдать за процессом, Сама же взяла видеокамеру. Лобов филелге вести видеофиксацию. Денису доверили фотоаппарат. Гарик и два Вадима со своими гаджетами его подстраховывали и, стоя по разные стороны раскопа, пошагово все фотографировали. Рядом на раскладном стуле устроилась Гронская, держа на коленях папку и, приготовившись, наносить находки на план и их зарисовывать. Деревенские же, застыв в молчании, наблюдали за процессом. В древности на похоронах покойников клали обычно прямо на землю, на дно небольшой ямы в вытянутом положении. Если трупоположение, термин несимпатичный, но в среде археологов расхожий, как в их случае было на спине, головой на запад, ногами на восток, значит, захоронение проводилось по христианскому обряду, согласно которому мертвые восстанут из могил навстречу мессии а мессия появится с востока, откуда восходит солнце. Маша сразу немного расстроилась. Дело в том, что христианская церковь требовала, чтобы в могилах с покойниками не было никаких предметов, а ведь это ценнейший источник информации. Поэтому Мария Геннадьевна, как и все археологи, недолюбливала этот христианский обряд. Лобов на мгновение выпрямился и, переведя дух, нежно точно «Мать над младенцем», вновь склонился над раскопом, вглядываясь в очертания давно умершего человека. Уже отчетливо виднелся его череп с округлыми впадинами глазниц, широкая грудная клетка, вскоре обозначились и контуры всего скелета. Дмитрий Сергеевич вытер подкатившись с него градом и, пробормотав что-то неразборчивое, застыл, словно ожидая ответа. Со стороны казалось, что он ведет беседу, Да это и был диалог между живым и мертвым. Один спрашивал, кто ты, сколько тебе лет, когда и чего ты умер, ты мужчина или женщина, а другой пока медлил с ответом. «Мужчина», — наконец произнес Дмитрий Сергеевич. «Похоже, скелет крупный», — подтвердила за ним Тася. Да, это был мужчина высокого роста, с крепким костяком, мощным подбородком и широкими плечами. Маша надавила на зум, чтобы было отчетливо видно и состояние зубов, и степень обызвесткования черепных швов. Направив объектив вдоль линии тела, она заметила, что на экране камеры проступили два заметные очертания какого-то продолговатого предмета. Последовало несколько взмахов кисточки, и из-под земли появился меч, черно-бурый, от ржавчины с массивной рукоятью. Ух ты, это же воин, если с мечом. Окруть! с горящими глазами воскликнул Гарик, по ребячески улыбаясь во весь рот. За ним два Вадима отозвались уважительным эхом. Даже Бьорн не удержался от какого-то эмоционального скандинавского комментария. Марии Геннадьевне тут же вспомнилась лекция, на которой Лобов рассказывал им о том, что в древности меч считался особым оружием, орудием огромной смертоносной силы, сродни современному танку, и далеко не каждый воин был им вооружен. Следовательно, наш воин, заключила Маша, не рядовой, а званием повыше. Вслед за мечом, как по мановению волшебной палочки, стали открываться и другие предметы. У левого плеча скелета лежал нож и несколько ромбовидных наконечников стрел. На бедрах — овальные блестящие бляшки. Они набивались на кожаный пояс, который особенно ценился викингами. Почему-то Лобов никак не комментировал находки, работал молча и с какой-то иссушающей душу медлительностью. Лишь иногда он перебрасывался парой слов с Архипцевым и Гронской, они оба тоже словно воды в рот набрали. А Маша в руках даже задрожала камера, страшно нервничала. Ей не терпелось побыстрее узнать, что все это значит. В голове ее царила путаница. Если в могиле обнаружены предметы, значит, умерший был язычником, что вполне согласуется со скандинавской версией — Если у него меч, то он воин, вождь, конунг, но ведь своих павших вождей варяги сжигали, а этот предан земле, и захоронение имеет признаки христианского обряда. Еще она обратила внимание на то, что некоторые поясные бляшки и монеты совсем не окислились, сохранив первозданный блеск металла. Не золотые ли они?» В какой-то момент Мария Геннадьевна не утерпела и задала вопрос Гронской, но та небрежно отмахнулась. «Машенька, приберегите вопросы на потом». Тем временем Лобов, аккуратно работая ножом, расчищал землю у изголовья воина. Внезапно нож его звякнул о какой-то твердый предмет. Аспирантка Калашина зажмурилась, сердце ее было готово выпрыгнуть из груди — Лобов, быстро переглянувшись севой, который кивнул и застыл в ожидании, взялся за кисть. Но едва он успел ею взмахнуть, как вдруг нечто сверкающее, ослепительное заиграло в лучах яркого солнца. Все ахнули и кинулись к раскопу. «Друзья, осторожно! Отойдите на шаг назад!» — раздался невозмутимый голос Гронской. Не будем мешать работе Дмитрия Сергеевича. Сев на стул, она вернулась к своим записям и, не дрогнувшей рукой вывела. В изголовье захоронения открылся предмет, имеющий форму питьевого сосуда кубка. По стенкам тулова рельефные изображения в поддоне кубка имеются вставки из цветных камней. Предмет изготовлен из желтого металла. Похоже, Тася была единственным человеком, кто в подобных обстоятельствах сумел сохранить полное хладнокровие. От ее внимания не укрылось и то, что деревенские землекопы лишь поначалу проявляли интерес к происходящему. Потом, когда останки воина стали извлекать из могилы, чтобы перенести в командирскую палатку, их энтузиазм заметно угас. Кольша, Генка и их товарищи Угрюмы отодвинулись назад и стали шепотом переговариваться между собой. Кольша энергично жестикулировал, потом сощурился, посмотрел на Гронскую и с презрением сплюнул. Отложив записи, Тася подошла к нему. «Ты опять за свое, Николай!» «Вы, товарищи ученые, нам тут про науку свою втирали, а на деле-то, по-моему, вышло. Золото вы ищете, и могилы поганите!» «А ведь покойнички такого не простят», — сквозь зубы процедил Кольша. «Вы уедете, а нам тут с этим жить», — выдавил из себя Генка, глядя на потревоженные захоронение с почти суеверным ужасом. «Да хорош здесь ля-ля разводить. Пошли отсюда», — перебил его Кольша, привычным жестом потянув штаны. Что ж, думаю, это будет правильно. Сегодня работа землекопов закончена, можете отдыхать, а завтра, не дрогнув, ответила Гронская и задумалась. А завтра воскресенье! — рявкнул Кольша и зашагал прочь. Остальные, подумав, последовали за ним. Кроме Гронской, никто из археологов не придал этому значения, но, как оказалось, напрасно. «Расскажи мне о себе, воин!» — сосредоточенно проговорил Бьорн, почтительно склоняясь над разборочным столом, на котором покоились останки воина. Очищенные до стерильной чистоты, они, казалось, находились не в командирской палатке археологического лагеря, а в больнице, в операционной. Бьорн сделал руками какие-то загадочные пасы, и, перейдя на шведский, тихо, на распев прочитал что-то непонятное, прекрасное и печальное. Никто из собравшихся не решился его окликнуть, все замерли в благоговейной тишине. Но как только ритуал был окончен, все заговорили разом, командирскую палатку наполнило восторженное праздничное возбуждение. Все знали, что впереди большая, необыкновенная, интересная работа, Находки, разложенные на столах, на крафт-бумаге, требовалось описать, изучить и заставить их заговорить. В сущности в этом и заключается главный труд археолога. — У нас говорить! Смерть одному — хлеб для другому! — многозначительно изрек Бьорн и поглядел на Лобова. Про свою больную ногу он даже не вспомнил. Дмитрий Сергеевич же буквально лучился счастьем. Прежняя его сосредоточенность сменилась необычайным оживлением. Как это метко сказано, Бьорн, просто замечательно. Машенька, переведите, пожалуйста, что у нас тоже есть поговорка. Родную кровь заверстучиваешь. Маша, в отличие от остальных участников экспедиции, которые только читали и переводили со словарем, прекрасно знала английский, так что работа переводчика ее нисколько не тяготила. Она перевела и тотчас задала давно волнующий ее вопрос. Впрочем, вопросов у нее накопилось множество, да и не у нее одной. «Простите, Дмитрий Сергеевич, а как же все-таки квалифицировать найденное захоронение?» «Ах, Машенька, помните, мы с вами недавно обсуждали аналогичный случай», — с жаром заговорил Лобов. Давая объяснение, он как бы случайно касался то ее руки, то плеча, то с нежностью заглядывал в глаза. И в этом, конечно, был весь Лобов. Успех в любимой работе рождал в нем вселенскую любовь к жизни вообще и к женщинам в частности. «Давайте, Мария Геннадьевна, порассуждаем вместе». Маша согласно кивнула. «Мы ведь можем предположить, что наш конунг, будучи сначала язычником, как это и полагается конунгом, прошел обряд крещения и стал христианином, не так ли?» Этому, как вы успели заметить, есть несколько подтверждений. Исходя из логики, мы можем допустить, что он был крещен в Византии по доброй воле либо в силу каких-то конъюнктурных причин. Лобов принялся рассматривать золотую монету с профилем императора Константина и задумался. Маша уже видела такие монеты. Они чеканились и имели хождение в четвертом веке нашей эры, что, разумеется, шло вразрез с десятым веком. Так, по первоначальной версии Лобова, датировали Торновскую материковую яму. Однако на монете, после того, как ее очистили от земли, Маша заметила небольшое отверстие. «Да это же амулет», — начал было Архипцев. Маша открыла рот, чтобы задать очередной вопрос, но Дмитрий Сергеевич их перебил. «Да-да, амулет, совершенно справедливо. К моменту рождения нашего ратника эта монета давно вышла из обращения. Однако на ее лицевой стороне изображен образ первого императора-христианина. Отсюда вывод. Для верующих монета превратилась в реликвию». Лобов поднял указательный палец и наградил счастливой улыбкой Машу и всех присутствующих, которые с не меньшим интересом слушали его рассуждения. «С этим более или менее ясно? Тогда идем дальше. Я бы рискнул предположить, что наш викинг принял Христа, потому что должен был так поступить, потому что пришел в Византию зарабатывать, то есть был легионером» находился на службе у какого-нибудь тамошнего сановника. «Согласитесь, Машенька, что человека, пришедшего грабить и убивать, мало волнует божества своих жертв». Маша кивнула. «Как долго находился воин Византии, мы не знаем», — продолжал Дмитрий Сергеевич, «но мы знаем, что свой земной путь ратник закончил в Торнове, где и был погребен». Я допускаю, что в какой-то момент он захотел вернуться в родные края, но в дороге что-то случилось, и он умер. Те же, кто хоронил его, будь то дружина или родня, выехавшая навстречу, были язычниками, продолжали придерживаться старых обычаев. При погребении тем паче. Это у них один из главных обрядов. «И поэтому они положили вместе с ним в могилу какие-то вещи», — договорила Маша с восхищением, глядя на учителя. «Ничего себе! Какие-то!» — вставил Сева. «Да уж! Умели византийцы золотом работать! Красоту создавать!» И он бережно передал Куба лобову. Дмитрий Сергеевич также бережно принял находку, подержал в руках, мысленно прикидывая ее вес. М, м да. Тут, разумеется, не просто вещи. Блаженная улыбка не сходила с его уст, а необычайно дорогие вещи, из чего мы с вами, друзья, можем заключить, что наш викинг был либо выдающимся военачальником, потому что не всякий мог заработать такую драгоценность, либо выдающимся грабителем. Такая версия тоже возможна, но мне она менее симпатична». «Я голосую за военначальника, сказал Архипцев, который с тщательностью хирурга принялся очищать доспехи от земли и ржавчины, предварительно расставив перед собой на столе бутыли со специальными составами. «Медь, ты только посмотри на меч!» Этот агрегат о многом говорит. «Тут, кстати, буквы, то бишь надпись есть вроде «кр» или «кар». «Взгляни!» Сева обернулся к Лобову и, уступая стул, передал ему лупу, сам же вскочил, ему не сиделось на месте. «Маш, ты, кстати, знаешь, что были времена, когда рейнским оружейникам категорически запрещалось продавать мечи скандинавам? Он прошелся вдоль стола с находками, потом стрельнул у гронской сигарету и с наслаждением закурил». «Совершенно справедливо», — пробормотал Лобов, разглядывая сильно пострадавшее от ржавчины лезвие, на котором, судя по всему, стояло буквенное клеймо мастера. «Ну и что там, Мить, прочесть можно?» К нему подошла Гронская и положила руку на плечо. «Погоди, Тасенька, тут кое-что видно. За точность я не поручусь. Это пусть потом лингвисты смотрят, но, по-моему, очень похоже на что-то типа...» Кар меня ковал. Бьорн, присоединившийся к осмотру меча, уважительно покачал головой. Потом открыл рот, но, затрудняясь сформулировать мысль по-русски, подозвал Машу и перешел на привычный английский. Маша переводила. Что касается конунга, то при первичном осмотре его скелета Бьорн не нашел видимых следов, оставленных холодным оружием. На черепе и позвоночнике нет повреждений. Он предполагает, что воин умер естественной смертью от болезни внутренних органов или какой-то инфекции. По возвращении из экспедиции он предлагает провести детальное исследование в их лаборатории в Стокгольме. «Зачем же в Стокгольме? У нас есть своя база», — тутчас подала голос Гронская. А еще он сказал, просияв, продолжила Маша, что «Вы, Дмитрий Сергеевич, выдающийся археолог» с поразительным профессиональным чутьем, и он вам очень благодарен. «Огромное спасибо, Дима!» Приняв официальный вид, Бьорн встал, выпрямился и с чувством пожал лобовую руку. «А ведь действительно спасибо, если бы не ты, Димка, с воодушевлением подхватил архивцев, если б не твое упрямство, ей-богу! Я ведь на этот квадрат вообще не смотрел!» Сева вскочил на ноги, схватил меч и, словно салютуя, поднял его над головой. «Спасибо, Лобову! Это и называется настоящее археологическое счастье! Ура! Ура!» — подхватила Маша, которой стало так хорошо, что она даже испугалась. «Вдруг все это закончится? Ура!» — поддержал Бьерн. «Ура!» — выкрикнул Лобов. — Друзья, дорогие мои, нет! Это вам спасибо! Все, как сумасшедшие, стали обниматься. Вот она, идиллия! Со сдержанной улыбкой произнесла Тася, избежав объятий Марии Геннадьевны и, одернув полок палатки, закурила. На Торновский раскоп пришло настоящее археологическое счастье внезапно улыбка с ее лица исчезла и она шепотом договорила идили перед лицом надвигающихся неприятностей через поляну командирской палатки на ходу ослабляя галстук приближался мужчина это был леонид аркадьевич шепчук